Глава тридцать «Я и впрямь его люблю». Так оно и было. Леди Карбери вернулась с ученого Суаре и привела с собой Роджера Карбери. Они вошли в гостиную и застали Пола и Генриетту вместе. Вряд ли надо говорить, что оба удивились. Роджер полагал, что Монтегю еще в Ливерпуле и, зная, что тот нечасто бывает на Уэльбек-стрит, не мог избежать мысли, что эти двое нарочно встретились в отсутствии матери. Читатель знает, что это не так. Роджер, безусловно, не страдал подозрительностью, но обстоятельства выглядели уж очень подозрительно. Собственно, в том, что пол здесь, не было ничего дурного, если бы не его обещание. Ни из чего не следовало, что обещание нарушено, но Роджер скорее чувствовал, чем думал, что Пол не мог провести с девушкой весь вечер и не нарушить слово. Нарушил ли его Пол тем, что уже сказал, читатель пусть решит сам. Леди Карбери заговорила первой, — Вы очень неожиданно почтили нас своим обществом, мистер Монтегю. Уж она с порога заподозрила Гету и Пола в сговоре, чтобы не думал о них Роджер. — Да, — ответил Пол и без всякой необходимости начал оправдываться. — Мне было нечего делать, я одиноко, и я решил заглянуть к вам. Леди Карбери не поверила и единому слову, однако Роджер принял как факт, что Пол зашел в отсутствие Леди Карбери случайно. «Раз он так сказал, значит, так и есть». «Я думал, вы в Ливерпуле», — сказал Роджер. «Я вернулся сегодня, чтобы попасть на заседание Совета. Меня очень многое тревожит. Я собирался в ближайшее время вам рассказать». «Что привело вас в Лондон?» «Небольшое дело», — ответил Роджер. Наступило неловкое молчание. Леди Карбери сердилась и не могла решить, нужно ли выказать свое недовольство. Генриетте точно было очень неловко. Она тоже невольно чувствовала, что ее поймали на месте преступления, хотя уж сама-то была совершенно чиста. Гетта хорошо знала — как работает маменькин ум и какое направление примут ее мысли. Чтобы нарушить пугающее молчание, она заставила себя выговорить. — Ты приятно провела вечер, маменька? — Ты приятно провела вечер, доченька? — спросила леди Карбори, забыв о приличиях желании наказать дочь. — О, нет! — сделанным смешком ответила Гетта. «Я пыталась хорошенько потрудиться над Данте, но когда берешься за чтение как за труд, ничего хорошего не выходит. Я как раз собиралась лечь, когда пришел мистер Монтегю. Что вы думаете об ученых джентльменах и дамах, Роджер?» «Я был не в своей стихии, но мне кажется, вашей матушке понравилось. Я была счастлива познакомиться с доктором Палмойлом, Судя по всему, если мы сможем еще немного продвинуться вглубь Африки, то найдем там все недостающее для химического состава, который позволит прокормить человечество. — Не правда ли грандиозный замысел, Роджер? — Я считаю, что человек должен немного попотеть, добывая себе хлеб. — Право, Роджер. Если Библия хоть что-нибудь значит, мы должны верить, что труд не благословение, а проклятие. Адам родился не для труда. Однако он пал. И я сомневаюсь, что доктор Пальмойл сумеет вернуть его потомков в рай. Роджер! Какие странные вещи вы говорите! А еще религиозный человек... Я твердо решила, если когда-нибудь уложу здесь все так, чтобы меня ничто не держало, поеду во внутреннюю Африку. Это земной сад. Ее энтузиазм настолько разрядил обстановку, что двое мужчин смогли откланяться и уйти почти без неловкости. Едва дверь за ними закрылась, леди Карбери набросилась на дочь. «Что его сюда привело?» «Он сам себя привел, маменька». «Не отвечай мне так, Гетто, это наглость!» «Наглость, маменька? Как можешь ты говорить такие слова?» «Я всего лишь хотела сказать, что он пришел по своему почину». «Сколько он тут пробыл?» «Две минуты до твоего возвращения». «Почему ты меня допрашиваешь?» «Я не могла помешать ему прийти. Я не хотела, чтобы он приходил». «Ты знала, что он придет?» «Маменька!» Если ты будешь меня подозревать, между нами все кончено. Что ты имеешь в виду? Если ты можешь подумать, что я способна тебя обмануть, ты будешь думать так всегда. Если ты мне не доверяешь, как мне с тобой жить? Я не знала, что он придет. Скажи мне, Гета, ты с ним помолвлена? Нет. Он просил тебя стать его женой. Гетта на миг задумалась прежде, чем ответить. «Нет, не думаю, что просил». «Не думаешь?» Я собиралась объяснить. Он никогда не делал мне предложения. Однако из некоторых его слов я поняла, что он хотел бы видеть меня своей женой. «Из каких слов?» «Когда он их сказал?» И снова Гетта помолчала но затем ответила прямо и просто. «Перед самым твоим приходом он сказал...» «Не знаю, что он сказал, но смысл был такой. Ты мне говорила, что он пробыл здесь минуту». «Это было немногим больше. Если ты будешь так придираться к моим словам, разумеется, ты поймешь все превратно. Он пробыл здесь совсем мало времени, но все же успел это сказать». Он заранее подготовился Как он мог, если ожидал застать тебя? Па! Ничего такого он не ожидал Маменька, я думаю, ты к нему несправедлива И ты совершенно точно несправедлива ко мне Я уверена, что он пришел случайно и эти слова произнес Случайно Случайно? У него не было намерения их произнести Во всяком случае, в ту минуту Я давно знала. И ты тоже. Ему, естественно, было сказать это, когда мы оказались наедине. А ты? Что ты ответила? Ничего, ты вернулась. Прости, что я пришла так не кстати. В таком случае я должна задать другой вопрос Гетто. Что ты собираешься ему ответить? Гетто вновь замолчала. И на сей раз молчала дольше. Она отбросила волосы со лба, словно размышляя. «Вправе ли мать продолжать этот допрос?» «Все, что произошло», — Гета рассказала, не умолчав ни об одном поступке, ни об одном слове, сейчас или в прошлом. Однако она была не уверена, что обязана открывать матери свои мысли, особенно сейчас, когда та настолько против нее настроена. «Что ты собираешься ему ответить?» — повторила леди Карбери. «Я не знаю, повторит ли он свой вопрос. Ты уходишь от ответа». «Нет, маменька, я не ухожу от ответа. Нечестно так говорить. Я действительно его люблю». «Вот. Думаю, тебе довольно будет знать, что я не дам ему обещания без твоего ведома? Я и впрямь его люблю и никогда не полюблю другого. Он разорен. Твой кузен, говорит, компания, в которую он вложил деньги, обанкротится. Гетта с ее умом не могла оставить этот довод без ответа. Она не сомневалась, что Роджер говорил своей матерью о железной дороге, но сомневалась, что мать ему поверила. Или так? Мистер Мельмот тоже разорится. А ты все равно хочешь, чтобы Феликс женился на Мари Мельмот? Мне противно тебя слушать, как будто ты что-нибудь в этом смыслишь. И ты думаешь выйти за него, потому что он разбогатеет на железной дороге? С каким презрением леди Карбори говорила о выгоде, которой якобы стремится дочь при том, что всеми силами добивалась такой же выгоды для сына. Я не думала о его богатстве, и я не думала выйти за него. Ты очень ко мне жестоко. Ты говоришь такие обидные слова, что я не могу тебя слушать. Почему ты не выйдешь за кузена? Я недостаточно для него хороша. чепуха. Хорошо. Как скажешь. Но так я думаю. Он настолько выше меня, что я при всей к нему любви не могу думать о нем, как о муже. И я сказала тебе, что люблю другого. У меня больше нет от тебя тайн. «Доброй ночи, маменька!» Гетто подошла к матери и поцеловала ее. «Будь ко мне доброй, маменька. И, пожалуйста, пожалуйста, верь мне». Леди Карбери позволила себя поцеловать и позволила дочери выйти из комнаты. Роджер Карбери и Пол Монтегю долго беседовали в тот вечер, прежде чем разошлись спать. По пути к своей гостинице Роджер ни словом не упомянул их сегодняшнюю встречу на Уэльбек-стрит. Пол сказал, что пришел в отсутствие леди Карбери случайно, значит обсуждать больше нечего. Монтегю спросил, зачем Карбери приехал в Лондон. «Я не хочу, чтобы пошли слухи», — ответил Роджер после недолгого молчания, «и я определенно не мог говорить об этом при Гете. У нас сбежала соседская девушка. Помните старого Раглза? Неужели Руби удрала? Она должна была выйти за Джона Крамба — Именно так. Но она сбежала, оставив Джона Крамба горевать. Джон Крамб, честный малый, и она его почти не заслуживает. — Руби очень хорошенькая. — Она уехала с кем-то? — Нет. — Одна. Но ужас в том, что там все убеждены, будто Феликс обольстил ее и увез в Лондон. <связь> — Это было бы ужасно. Он, безусловно, с нею знаком. Хотя, когда я его спросил, он соврал. Он всегда врет. Мне удалось вытащить у него признание, что в Суффолке они общались. Разумеется, мы знаем, что означает такое общение. Но я не думаю, что Руби приехала в Лондон по его настоянию. Разумеется, он солгал бы об этом, он обо всем лжет». Если лошадь обошлась ему в сто фунтов, он скажет одному, что заплатил пятьдесят, а другому, что двести. Однако он еще не научился врать на честном глазу. К моим годам достигнет совершенства. «Он знает, что она в городе?» Когда я его первый раз спросил, не знал. Я не уверен, но думаю, что я ее опередил. Она выехала утром в прошлую субботу... А я в воскресенье и застал его в клубе. Полагаю, тогда он еще не знал о ее приезде. Если знал, то очень ловко умеет притворяться. С тех пор он меня избегает. Я поймал его всего один раз на полминуты, и он поклялся, будто не видел ее. Вы ему поверили? Нет. Он поклялся очень убедительно, но в тот раз он был готов к нашей встрече. «Точно не знаю». В довершении бед старый Раглз поссорился с Крамбом и больше не хочет вернуть внучку. Сперва он испугался. Теперь это прошло. Он вполне утешил себя тем, что теперь не надо тратиться на ее преданное. Затем Пол рассказал свою историю, вернее, две — про Мельмота и про миссис Хартл. Касательно железной дороги Роджер сказал только, чтобы пол держался советов ливерпульского друга. Как вы помните, я с самого начала не верил в эту затею. Я тоже. Но что мне было делать? Я не стану вас обвинять. Более того, зная вас и не сомневаясь, что вы намерены действовать честно, я не настаивал бы на моем мнении, если бы мистер Рамсботт его не подкрепил в делах, в которых не совсем понятно, как действовать. Важно иметь возможность показать, что вы следовали советам известного и уважаемого человека. Надо опереться на репутацию другого человека, и репутация эта, если она хороша, вас выручит. Как я слышал, у мистера Рамсботома репутация довольно солидная, но вы должны делать в точности, как он говорит. Однако. О железнодорожной компании, хоть в нее и были вложены все его деньги, Монтеги думал меньше, чем о другом своем затруднении. Как быть с миссис Хартл? Сейчас он впервые рассказал другу, что миссис Хартл в Лондоне, и они виделись три или четыре раза. Тут имелась еще и та загвоздка, то полусложно было говорить о своей помовке с миссис Хартл, не упоминая чувства к Генриетте Карбери, даже и намеком. Роджер знал про обе его любви, настоятельно убеждал друга бросить вдову и, по меньшей мере, также настоятельно требовал отказаться от другой страсти. Если бы Пол женился на вдове, Роджер избавился бы от соперника, И все же, обсуждая вопрос о миссис Хартл, говорить следовало так, будто никакой Генриетты Карбери на свете нет. Тщательно обходя гету молчанием, Пол изложил все. Слухи о дуэли, слухи об убийстве, слухи о том, что муж по сей день жив. «Возможно, вам придется поехать в Канзас и в Орегон» сказал Роджер. «Но даже если слухи лживы, я на ней не женюсь», ответил Пол. Роджер пожал плечами. Он без сомнения думал о Гетти Карбери, но вслух ничего не сказал. «И что она будет делать, оставаясь здесь?» продолжал Пол. Роджер признал, что положение неловкое. «Я решил...» что ни при каких обстоятельствах на ней не женюсь. Знаю, я был дураком. Знаю, что поступил дурно. Но, разумеется, если у меня будет весомая причина нарушить слово, я на нее сошлюсь. Вы хотите развязаться с ней по возможности честно. Однако вы сделаете это в любом случае честно. Или наоборот. «Разве вы не советовали мне с ней развязаться еще до того, как мы узнали все, что знаем теперь?» «Советовал. И по-прежнему советую. Если вы заключили сделку с дьяволом, обхитрить его будет нечестно, и все же надо по возможности это сделать. Что до женщины? Я уверен, она вас обманула. На вашем месте я бы ни за что на ней не женился. Пусть даже она растерзает меня в клочья. Вот что я сделаю». «Если хотите, я сам к ней поеду». Но такое Пол согласиться не мог. Он чувствовал, что должен сам подставиться под ее когти и не вправе выставить никого взамен. Они засиделись допоздна и, наконец, порешили. На следующее утро Пол отправится в Ислингтон, расскажет миссис Хартл обо всем услышанном и объявит, что ни при каких обстоятельствах на ней не женится. Оба не рассчитывали, что на этом все кончится. Наверняка до такого исхода дикая кошка еще покажет свою натуру, и все же такого курса следовало держаться. Когти или не когти, муж или не муж, признается миссис Хартл в убийстве и дуэли, либо станет все отрицать. Пол должен, по крайней мере, сказать твердо, что никогда на ней не женится, — Хотелось бы мне, чтобы все осталось позади, старина, — сказал Роджер. — Мне тоже, — ответил Пол, прощаясь с ним в дверях. Он лег спать с чувствами человека, которого наутро должны казнить, и проснулся с теми же чувствами. Спал он хорошо, но как только рассеялась блаженная дремота, на него навалилась ужасная явь. Однако у приговоренного к повешению нет выбора. Он не может, пробудившись, сказать, что передумал, и перенести казнь на другой день. Пол Монтегю мог устроить себе такую передышку. Он приложил руку к колбу и почти убедил себя, что у него болит голова. Была суббота. Почему бы не обдумать все как следует и не отложить казнь до понедельника? Понедельник был так далеко в будущем, что пол не сомневался, в понедельник поездка не составит ему труда. Разве не осталось какой-то забытой мелочи, которую надо обсудить с другом Роджером, прежде чем увидеться с дамой? Может быть, нужно срочно съездить в Ливерпуль и задать еще несколько вопросов мистеру Рамсботу. Зачем идти на казнь, если дело в его собственных руках? Наконец, Пол вскочил с постели, принял ванну и оделся как можно скорее, пока решимость не прошла. Он позавтракал около девяти, затем спросил себя, не рано ли ехать в Ислингтон, но тут же вспомнил, что миссис Хартл всегда встает рано. Она во всех смыслах была женщина энергичная и употребляла время на достижение своих целей, хороших или дурных, а не лежание в постели». Если человека должны казнить в определенный день, не лучше ли, чтобы это случилось как можно ближе к пробуждению? Мне думается, приговоренный всегда мысленно торопит палача. И если казнь назначена на определенную неделю, разве человек не пожелает быть повешенным в самом ее начале, даже рискуя нарушить последний день субботний в своей жизни? Лучше покончить с мучениями одним махом. Ожидание страшнее самой пытки. Примерно так думал Пол, запрыгивая в кэп и приказывая кучеру вести себя в Ислингтон. «Как быстро мчал кэп! Ничто так не летит, как двухколесный кэп, когда вы едете на званый обед чуть раньше времени, и ничто так не ползет, как тот же кэп, когда вы опаздываете. Из всех кэпов этот был, без сомнения, самый быстрый». Пол снимал квартиру на Фолк-стрит ближе к Пелмел. Путь в Ислингтон через Оксфорд-стрит, через тоттенхэм корт роуд через многочисленные площади к северо-востоку от музея кажется непомерно длинным. Конец Госуэл-роуд лежит за краем света, а Ислингтон еще дальше конца Госуэл-роуд, но Кэп домчался до цели раньше, чем Пол Монтегю продумал слова, с которых начнет разговор. Он назвал Кэпмену номер дома, и только уже в пути сообразил, что лучше бы выйти в начале улицы и пройтись пешком, чтобы хоть немного отдышаться. Однако кучер подлетел к самой двери так, словно хотел известить каждого в доме о приезде посетителя. Перед домом был садик. Мы все знаем такие садики. 24 фута в длину, 12 в ширину и железная решетка с фамилией хозяйки на бронзовой табличке — Пол расплатился с Кэбманом, дал ему полкроны и от смятения чувств не попросил сдачи. Толкнул решетку, очень быстро подошел к двери, яростно задергал колокольчик и еще до того, как дверь открылась, спросил миссис Хартл. «Миссис Хартл сегодня не будет», — ответила девушка, открывшая дверь. «Она уехала вчера и вернется только поздно вечером». Небеса подарили ему отсрочку, но он почти о ней забыл, когда узнал девушке Руби Раглз. — Батюшки, мистер Монтегю, это вы? — Суфолки. Руби часто видела Пола и тоже признала его с первого взгляда. Что Роджер Карбери в Лондоне разыскивает ее, она уже слышала, разумеется, от сэра Феликса. К этому времени Руби виделась с баронетом не раз и не два. Она знала, что Монтегю — близкий друг Роджера Карбери, и теперь была уверена, что ее поймали. От страха она в первый миг даже позабыла, что посетитель спросил миссис Хартл. «Да». «Это я». «Я с огорчением узнал, что вы покинули дом, мисс Рагглз». «Да, мистер Монтегю». «Миссис Питкин моя тетя, во всяком случае вдова маминого брата, хотя дед никогда о ней не говорит. Она очень приличная, с пятью детьми, издает меблированные комнаты. Сейчас здесь живет дама, и они вместе уехали на одну ночь в Саутенд. Вернуться сегодня вечером, а я и служанка приглядываем за детьми. У меня все очень респектабельно, мистер Монтегю, и нечего за меня бояться». «Миссис Хартл уехала в Саутенд?» «Да, мистер Монтегю». Она не очень хорошо себя чувствует, поэтому решила подышать воздухом. А тетя не захотела отпускать ее одну, потому что миссис Хартл иностранка. Тогда миссис Хартл сказала, что не против заплатить за двоих, так что они поехали вместе и маленького с собой взяли. А миссис Хартл его любит не меньше, чем тетя. «Вы знакомы с миссис Хартл, сэр?» — Да. — Ой, я не знала. Я слышала, есть какой-то знакомый, которого она ждет, а он не приходит. Сказать ей, что вы заходили, сэр? Пол подумал, что стоит переменить тему и задать Руби несколько вопросов о ней самой, а тем временем решить, какое сообщение оставить для миссис Хартл. — В Бенгее из-за вас очень печалится мисс Раглз. — Так пусть не печалится, вот и все, мистер Монтегю. «Дед такой грубый, что девушке невозможно с ним жить. Я больше и пробовать не стану. Он таскал меня за волосы по всей комнате, мистер Монтегю. Как девушке с таким мириться? А я все для него делала. Никто так о нем заботиться не будет. Одежду его стирала, готовила, даже башмаки ему чистила. Он ведь по скаридности не держал на ферме работника только меня и девушку, которая доит коров. Все дела были на мне». «А он вздумал меня за волосы таскать? Ноги мои больше не будет в овече-макре. Вы меня там больше не увидите, мистер Монтегю, и Сквайр тоже!» «Но мне казалось, кто-то другой готов был принять вас под свой кров. Джон Крамб! О, да, есть Джон Крамб! Меня многие готовы принять под свой кров, мистер Монтегю!» «Мне казалось, вы собираетесь замуж за Джона Крамба». Дамы могут передумать, коли захотят, мистер Монтегю. Чай, вы и раньше слышали. Дед заставил меня сказать, что я за него выйду, но я никогда его не любила». «Боюсь, в Лондоне вы не найдете никого лучше, мисс Раглз. Я сюда приехала не за тем, чтобы кого-нибудь искать, мистер Монтегю. Пусть сами меня ищут, коли хотят. Но обо мне заботятся». «Такой человек, кого Джон Крамп и коснуться-то, недостоин!» Услышав эту похвальбу, он сразу понял, что опасения Роджера насчет Феликса вполне оправданы. По поводу же того, достоин ли Джон Крамп коснуться сэра Феликса, у бенгейского мучного торговца, могло быть свое мнение. «Там наверху Бетси плачет, а я обещала не оставлять детей на минуту!» «Я скажу Сквайру!» что видел вас, мисс Раглс. Что Сквайру от меня надо? — Сквайр мне не указ, хотя его и уважаю. — Конечно, можете говорить ему что угодно, мистер Монтегю. — Иду, иду, моя сладкая! Пол поднялся в гостиную миссис Хартл и ее карандашом написал записку. Он приехал сразу по возвращении из Ливерпуля, но, к сожалению, ее не застал. Когда ему зайти снова? Он придет в то время, которое она укажет. Пол мог бы просто назначить встречу на завтра, но почти уверил себя, что так вежливее. По крайней мере, он выгадает еще день. Миссис Хартл вернется только вечером, а завтра в воскресенье почта работать не будет. Он оставил записку на столе и крикнул Руби, что уходит. «Мистер Монтегю!» — доверительно зашептала она, спустившись по лестнице. — Я не понимаю. Зачем вам кому-то обо мне говорить? — Мистер Карбери в городе ищет вас. — Какое мистеру Карбери до меня дело? — Ваш дедушка очень о вас волнуется. — Ничего подобного, мистер Монтегю. Дедушка отлично знает, где я. — Здесь! — Здесь! Дедушка не хочет, чтобы я вернулась, и я не вернусь. Для чего Сквайру обо мне беспокоиться? Я об нем не беспокоюсь, мисс Рагглс. Он опасается, что вы доверились молодому человеку, которому нельзя доверять. Я сама о себе позабочусь, мистер Монтегю. Скажите мне вот что. Вы видели сэра Феликса Карбори с приезда в город? Руби, которая всегда легко краснела, вспыхнула до ушей. «Будьте уверены, ничего хорошего он вам не готовит. Как вы вообще могли с ним сойтись?» «Не понимаю, отчего мне нельзя иметь друзей, как и вам, мистер Монтегю? Но если вы не скажете, я буду вам очень признательна». «Однако я должен сказать мистеру Карбери» тогда я не буду вам нисколько признательна, ответила Руби, захлопывая дверь. Пол, идя прочь, невольно думал про справедливость ее упрека. Как он смеет брать на себя роль ментора в любовных делах, если обещал жениться на миссис Хартл и накануне вечером впервые признался в любви Гете Карбери? В случае миссис Хартл Он получил двухдневную отсрочку, но его это не радовало и даже не успокаивало. Уж лучше бы он покончил с намеченным разговором, но, по крайней мере, теперь Пол был в силах думать о Гетти Гарбери и своих к ней словах. Зная он, что та сказала матери, он мог бы на час совершенно забыть о миссис Хартл.